Часть вторая. Космогонический цикл. Глава первая. Эмманации. Первая. От психологии к метафизике. Современному интеллектуалу не составляет особого труда уяснить, что символизм мифологии имеет психологический смысл. В частности, после работ психоаналитиков почти ни у кого нет сомнений ни в том, что мифы и сновидения имеют одну природу, ни в том, что сновидения являются симптомами психической динамики. Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Вильгельм Штекель, Отто Ранг, Карл Абрахам – Геза Рухейм и многие другие на протяжении нескольких последних десятилетий получили обстоятельно документированные новейшие данные для истолкования сновидений и мифов, несмотря на различия во взглядах этих ученых, они едины в рамках одного крупного современного направления благодаря общим принципам, образующим изрядный концептуальный массив. С открытием соответствия между логикой и законами построения сказок и мифов с одной стороны и сновидений с другой, долго дискредитируемые химеры архаического человека драматическим образом выдвинулись на передний план в современном сознании. Таким образом, сказочное повествование, которое претендует на описание жизненного пути легендарных героев, Могущество божественных сил природы, духов смерти и тотемов предков данного рода есть не что иное, как символическое выражение бессознательных желаний, страхов и конфликтов, лежащих в основании сознательных моделей человеческого поведения. Другими словами, мифология есть, психология, ошибочно прочитанная как биография, история и космология. Современный психолог может восстановить ее подлинные денотации, как бы вернувшись к языку оригинала, и таким образом спасти и сохранить для современного мира богатый и выразительный документ о глубинных силах человеческого характера. Высвеченные здесь как флюороскопия основания раскрыли саму подоплеку загадки Homo sapiens – западного и восточного, первобытного и цивилизованного, современного и архаичного. Целый спектакль! разворачивается перед нами, мы должны лишь прочитать его фабулу с ее постоянными ходами и их вариациями и тем самым прийти к пониманию глубинных сил, которые предопределяют главные линии человеческой судьбы и по-прежнему продолжают влиять на всю нашу частную и общественную жизнь». Но если мы попытаемся охватить всю полноту смысла этих бесценных документов, то нам придется признать, что мифы не во всем сопоставимы со сновидениями. Их образы берут начало из одного источника – бессознательного нагромождения фантазий. Язык их один и тот же, но мифы отнюдь не являются спонтанными продуктами сна, напротив, их правила построения сознательно контролируемы, а их предназначение состоит в том, что они служат полновесным образным языком общения с традиционной мудростью. Это справедливо уже для так называемой первобытной народной мифологии. Ни прорицающий в трансе шаман, ни посвященный жрец не были так уж наивны, владея и мудростью мира, и аналогично премудростями общения. Метафоры, на основе которых они жили и которыми оперировали, были плодом глубоких раздумий, поисков и столкновений мысли на протяжении столетий, даже тысячелетий, более того, Целые сообщества всецело полагались на них в своем строе мысли и в жизни. Ими задавались культурные паттерны. Молодежь обучалась, а старики передавали мудрость, благодаря изучению, приобщению и постижению их инициирующих по своему воздействию форм, ибо они... Актуализировали и приводили в действие все жизненные энергии человеческой психики. Они связывали бессознательное с полем практического действия, не иррационально по законам невротической проекции, а, напротив, способствуя проникновению зрелого и трезвого практического понимания реального мира в качестве контролирующей инстанции – в царство детских желаний и страхов. И если это справедливо даже для сравнительно простой народной мифологии, системы мифов и ритуалов, в которых черпали силы первобытные племена, жившие охотой и рыболовством, то что мы можем сказать о таких поистине космических метафорах, которые нашли выражение в великих эпических поэмах Гомера и божественной комедии Данте в книге «Бытия» и «Вечных храмах восток Вплоть до последних десятилетий люди находили в них опору в жизни, и вдохновение философии, поэзии и искусствах. Если уж к этому наследию символов обращаются непревзойденные мастера духа Лаудзы, Будда, Зоруастр, Христос или Магомед, используя их как средство выражения глубочайшей морали и метафизического учения, то ясно, что перед нами вершины сознания, а не бездны тьмы. Итак, дабы охватить полноценный смысл традиционных мифологических образов, мы должны уяснить, что они являются не только симптомами бессознательного, каковыми действительно являются все человеческие мысли и действия, но вместе с тем осознанным и преследующим определенный замысел утверждением неких духовных принципов, остающихся неизменными на протяжении всей человеческой истории, как неизменна физическая форма и нервная система самого человека. В самом кратком изложении универсальная доктрина учит, что все видимые структуры мира, все вещи и существа являются результатом действия вездесущей силы, из которой они исходят, которая их поддерживает и наполняет собою, покуда длится их манифестация, явленность в мире, и в которую они должны вернуться, чтобы раствориться в ней. Это сила известной науки как энергия, меланезийцам как мана, индейцам племени Сиукс как ваконда, индусам как шакти и христианам как могущество Господне. Ее проявление в психике психоаналитиками определяется как либидо. Карл Юнг, Он Psychic Energy. В раннем наброске эта работа была заглавлена «Теория либидо». Ее космическое проявление – структура и всеобщий поток самого универсума. Постижение источника этого недифференцированного, хотя всецело атомизированного субстрата бытия искажено самими органами восприятия. Формы чувственности и категории человеческого мышления, будучи сами проявлением этой силы, Так ограничивают наш разум, что обычным образом невозможно не только видеть, но даже умственным взором проникнуть по ту сторону многокрасочного, быстротечного, бесконечно разнообразного и умопомрачительного, феноменального спектакля. Примечание. Санскрит «Майя Шакти». Функция ритуала и мифа в том и состоит, чтобы с помощью аналогии, Сделать возможным, а затем и все более простым, столь резкий переход. Формы и понятия, доступные разуму и чувствам, представлены и упорядочены здесь таким образом, что в них читается намек относительно истины или же откровения, ждущего по ту сторону. Далее, когда условия для медитации заданы, индивид остается один. «Миф – это еще не последний предел. Последний есть» откровение пустота или быть ее по ту сторону категорий не быть ее. Примечание по ту сторону категории и следовательно не определяемых ни одним из понятий образующих оппозицию пустота – такие термины являются лишь ключом к трансцендентному, в которое разум должен сам погрузиться и раствориться в нем. следовательно и Бог, и боги представляют собой лишь надлежащие средства, будучи сами по себе той же природы, что и весь мир форм и имен, но выражая невыразимое и будучи предельно соотнесенными с ним. Они являются просто символами, приводящими в движение и пробуждающими дух и зовущими его по ту сторону самих себя. Примечание. Это признание вторичной природы личности любого божества, которому поклоняются, характерно для большинства преданий о мире. Однако в христианстве, магометанстве и иудаизме личность божества мыслилась как предельная, что всегда затрудняло для тех, кто принадлежал к этим конфессиям, Понимание того, что выходит за пределы их собственного антропоморфного божества. Отсюда, с одной стороны, всяческое затуманивание символов, а с другой – слепая приверженность Богу-Избавителю, не имеющей себе равных в истории религии. Относительно возможного происхождения этой абстракции смотри Зигмунд Фрейд «Моисей и монотеизм» 1939 год. Небеса и ад Золотой век и Олимп, эти и все другие обители богов, интерпретируются психоанализом как символы бессознательного. Таким образом, ключ к современным системам психологической интерпретации следующий. Метафизическая реальность равняется бессознательное. Как утверждал Иисус, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Действительно. Падение сверхсознания в состоянии бессознательности как раз и является смыслом библейского образа греха падения. Сужение сознания, в силу чего мы видим не источник универсальной силы, а лишь феноменальные формы, как отражение этой силы, низвергает сверхсознание в бессознательное и в этот же момент и посредством подобного символа создает этот мир. Спасение состоит в возвращении к сверхсознанию и вместе с тем в растворении в нем исчезновении мира. это и есть великая тема и формула космогонического цикла, мифический образ явления мира, его манифестации и последующего возвращения в неявленное состояние. Равным образом рождения жизнь и смерть индивида можно рассматривать как погружение в бессознательное И возвращение. Герой – это тот, кто знает и представляет в мире зов сверхсознания, которое проходит сквозь все творение, оставаясь более или менее бессознательным. Приключение героя представляет тот момент в его жизни, когда он достигает просветления, кульминационный момент, когда он, еще будучи жив, обнаруживает и открывает дорогу к свету по ту сторону темных стен нашего мира бренного существования. Таким образом, космические символы представлены в духе умопомрачительно возвышенного парадокса. Царство Божие внутри вас есть, но также и вне, и, несмотря на это, Бог есть лишь надлежащее средство, призванное пробудить спящую принцессу душу, «Жизнь есть ее сон, смерть пробуждения, герой, пробуждающий свою собственную душу, сам есть лишь надлежащее средство своего собственного растворения в ничто. Бог, пробуждающий душу к жизни, тем самым являет собой свою собственную смерть». Пожалуй, наиболее выразительный из всех возможных символов этой тайны – состоит в распятии Бога, в жертвоприношении Бога себя же себе самому. В однозначном прочтении смысл этого символа состоит в переходе феноменального героя в область сверхсознания. Тело, наделенное пятью чувствами, подобно принцу пяти оружий, пятикратно пленённому великанам, пятикратно отмечено, пригвожденные руки – и ноги, голова, увенчанная терновым венцом, и распята на кресте познания жизни и смерти. Но, кроме того, Бог своей волей нисходит в мир и предает себя этой феноменальной агонии. Бог принимает на себя жизнь человека, и человек освобождает Бога в себе самом в точке пересечения поперечин – того же самого совпадения противоположностей на пороге той же самой солнечной двери, через которую Бог не зашел, а человек вознесся, каждый питая собою другого. Современный исследователь может, конечно, рассматривать эти символы как угодно, то ли как симптом невежества других людей, то есть как знак его собственного невежества, то ли в терминах сведения метафизики к психологии или вице-верса. Традиционный подход позволял рассматривать их в обоих смыслах, во всяком случае, они, несомненно, являются исполненными смысла метафорами судьбы человека, человеческой надежды и веры и глубокой человеческой тайны.